Глава 6. И все-таки Аким хотел знать, где сейчас он находится. Нашел ли он устье Талый? Для этого там, где было поменьше травы, Саблин время от времени глушил моторы и смотрел, есть ли течение. И вот во время одной из таких остановок он услышал у себя за спиной сильный всплеск воды и сразу перевел панораму задней камеры на дисплей шлема, сам же рукой нащупал двустволку, что лежало на его колене. Саблин увидал в десяти метрах за кормой лодки полуметровый косой черный шип, на секунду появившийся над водой, а потом еще один, немаленький такой. Всплеск. Прапорщик развернулся назад, увеличил зум камеры и разглядел, как по бурой воде расплывается большое радужное пятно. Налим. Это его шип мелькнул над водой. Здесь он лакомился стеклянной рыбой. Сабли наглядывается и видит, как маслянистая гладь воды то в одном месте, то в другом вдруг нарушается. Это стеклянная рыба фильтрует воду у поверхности, кормится жгучей амебой, а это значит, что другого корма тут у стекляшки нет. Все на дне она уже сожрала, все съедобные водоросли поела, следовательно, что ее тут очень много. Вот и кормится тут редкий и очень дорогой налим. Денису про Налима расскажу, обалдеет. Начнет просить остановиться на денек-другой. Саблин знает, что у его товарища в ящике для брони уложены еще и снасти на Налима. каленные сверхпрочные крючки и нерастворяемая кислотой леса. Специальные рукавицы и ворот с ключом, чтобы вытягивать с глубины мощную рыбу в два центнера весом. Такой ворот крепится на нос лодки. Лодка для ловли Налима. Должна быть не мелкой и крепкой. Как раз такая на которой они сейчас и плыли. И куры, и свиньи с удовольствием едят на лима, но самое главное – это его потроха. За них медики платят большие деньги, так как из них вырабатывают редкое, удивительное вещество, способствующее быстрой регенерации. Люди уже научились вещество синтезировать в лабораториях, но получаемый продукт не так хорошо работает, а главное – получается намного дороже природного. Саблин снова слышит всплеск и снова видит шип над водой. Ему кажется, что это не тот шип, который он увидел минуту назад. Тут он не один. Прапорщик усмехается. Нет. Денису об этом говорить нельзя, он с ума сойдет. Тем не менее, он снова лезет в планшет и отмечает на карте и эту точку. Ну, приблизительно, конечно. Прапорщик к этому времени уже понял, что течения в этом месте нет, и снова завел моторы. И повел лодку на восток. К семи часам утра солнце поднялось над Рогозом уже достаточно высоко, и он смог определить свое местоположение. И сменил курс, пошел на юго-восток, а так как травы стало меньше, что говорило о хороших глубинах, то он прибавил оборотов, и к восьми часам при очередной остановке обнаружил течение. Оно было едва заметным, но, несомненно, было. И теперь Саблин знал. Это Талая. Товарищи он не будил, давал поспать подольше, думал, что уже сегодня они повернут назад. И Денис в прохладном кубрике проспал почти до 12. Карасев же проснулся пораньше и сразу стал проверять аппаратуру. Сопки на рассвете, окутанные дымкой, приблизились и стали четкими. Их черные верхушки теперь можно было видеть над драгозом даже не вставая с банки. «Ну что там, Мирон?» — интересовался Саблин. «Ничего», — откликался радист, — «ни одного приема, пока я спал, не было. Вокруг нас тишина. Моторов, дронов. Никого. Пусто». И снова Саблин слышит в его голосе укор, вроде как «Куда вы меня затащили?» Или Акиму кажется это. А тут метрах в десяти от лодки заметный всплеск, а потом и какая-то кутерьма в зарослях кувшинки. «Зато рыбы тут много», — говорит прапорщик. «Да, рыбы тут тьма», — соглашается урядник, оглядывая болото. «Но все равно, хоть и соглашается, но ну, не так, чтобы весело». А скрыть от Зениса, что тут места, где водится налим, не удалось. К полудню он и сам увидал, как тот охотится. Потом на этот счет было много разговоров, и радист Карасев принимал в них участие. Интересовался у Зениса повадками рыбы и способами ее ловли. В общем, атмосфера в атаге была нормальная. Никто не выражал ни тревоги, ни недовольства. Саблин еще раз выяснил свое местоположение по Солнцу, а потом просил Калмыкова остановить лодку, чтобы посмотреть, есть ли течение. Течение, хоть и слабое, имелось. Они шли правильно. Глубины были приличные, поэтому Саблин держал неплохие обороты. А на участках открытой воды еще и прибавлял. И по ходу движения замечал, как меняется местность, как надвигаются сопки. Уже к трем часам дня сопки были и справа, и слева от лодки. Русло талой как раз лежало между ними. Даже под полуденным солнцем они казались мрачными. Это, наверное, от того, что растительность на сопках имела темные цвета. На возвышенностях преобладали коричневые, черно-фиолетовые и багровые тона. Причем заросли на сопках были густые, растения росли плотно. Деревья мостились на камнях и росли иной раз параллельно воде, держась за камни каким-то волшебством. И эта темная гамма резко контрастировала с цветами болота или даже уральских гор. Аким уже забыл про то, что даже в молодости эти места казались ему неприветливыми, а сейчас они попросту были мрачными. А среди этой растительности мелькали шустрые существа. Когда Калмыков сменил его у руля, саблин присел у правого борта и стал на максимальном зуме разглядывать одну из сопок, до нее было всего две сотни метров. И он удивился ловкости тех существ, которые весьма проворно передвигались по зарослям. — Что, прапорщик, поохотиться надумал? — интересовался Карасев. — А что это там за звери? — в свою очередь спрашивает таким. — Да не знаю я, — отвечает радист. — Я их тоже первый раз вижу. Я так далеко на этот берег не забирался. А я забирался, только почти ничего не помню. Убей бог, не помню этих черных гор. Или они раньше другими были. Олег потом сюда ходил много раз, но без меня. Савченко тогда где-то в этих местах нашел древний поселок добытчиков-буровиков и разбогател. Привез меди целую лодку. Мог бы всю медь в Туруханске продать, но тащил ее до самой болотной, для показухи. Так он казаков местных смущал, особенно молодежь. Тогда вся станица говорила целый месяц о том. Многие казаки пошли в ватагу к Савченко, тоже поначалу богатели, а потом и свои в атаге собирали. После этого Савченко приходил к Саблину, подарки приносил, с собой звал. Аким о том подумывал, но к тому времени он уже женился, и Настя была беременной. Она-то и отговорила прапорщика от дальних и опасных рейдов. Говорила, уж лучше в призыв иди, на войну, там целее будешь, а то сгинешь, как иные в этих болотах, ни следа, ни прощания. И была она права, как выяснилось впоследствии. На войне было поспокойнее. В общем, тогда Саблин отказал старому дружку, а Олег после этого совсем ушел из общества и стал заниматься только промыслом. А сопки тем временем все плотнее наваливаются на русло, сдвигаются, нависают, сжимают протоку. Здесь течение заметно ускорилось, чистой воды стало побольше, а потом прямо по курсу замаячила твердь. А к пяти часам дня сопки были уже с трех сторон. И тут Саблин просит Дениса остановиться, и пока хорошо видно солнце, вычисляет их местоположение и удивляется самому себе. Он привел лодку почти точно в ту точку, координаты которой диктовал ему пивоваров. Лишь по долготе было небольшое отклонение. А ну ну-ка, Мирон, проверю, нет ли кого поблизости?» Не проходит и половины минуты, как радист докладывает. Никого вокруг. Тогда давай по выделенной, — Саблин вспоминает координаты. Канал и частота те же, — отвечает ему радист, — и спрашивает. Что пишем? Пиши «Я на месте, жду распоряжений, позывным подпишись». Есть, — рапортует Карасев. Почти сразу рация мигает индикатором. Передача прошла. А Аким и говорит радисту. «Попробуй запеленговать, откуда придет ответ. Может, получится». «Есть», — послушно отвечает урядник и колдует над рацией. Саблин собирается ждать 10 минут, а потом думает снова пытаться связаться с заказчиками, но ответ приходит уже через полминуты. Пишут «Двигайтесь вперед». «Просто двигаться вперед? Наверное, потом будет какое-то уточнение, ведь там впереди». «Вперед?» Тем не менее Аким обрадовался. Откликнулись. «А куда вперед-то?» километрах в трех выше Поталой было озеро, видно, с хорошими глубинами, так как там было много открытой воды, а за ним начиналась черная сопка. Озеро находилось меж сопок, словно в чаше». «Ну, ладно. Денис, поехали. Проедем вперед, там будет видно». Моторы заурчали, а прапорщик и спрашивает. «Мирон, а ты не смог запеленговать сигнал?» Саблин прекрасно понимал, что единичный, мгновенный радиоимпульс запеленговать сложно. Но тут Карасёв его удивил. «Поймался» — и поясняет. «Сигнал был мощный, источник близко к нам, хорошо зафиксировался, а потом и говорит, указывая рукой налево от лодки. Вон на той сопке». «Думаешь, передатчик там?» Саблин пытается разглядеть хоть что-то в черных зарослях, но понятное дело ничего там не видит. Не, не передатчик, отвечает ему радист. Сигнала два было: один размытый, думаю, что отраженный, второй четкий, выраженный. Вот второй-то я и поймал. Там, скорее всего, ретранслятор с хорошей антенной и усилителем. Поставили на горке, все слышат километров на сто. Передача, опять же, километров на сто. — А до реки-то уже больше. — А они с нами разговаривали как-то, — размышляет Саблин. — Хрен его знает. Значит, ближе к реке есть еще один ретранслятор, — продолжает Карасев. — А сами они, бог знает, где могут быть. Хоть за сто верст отсюда. Поди их по дебрям этим поищи еще. Хрен тут кого в этой не сыщешь. — Видно, всерьез люди таятся, — предполагает Калмыков. — Точно, — соглашается с ним Карасев. — Это точно. Прапорщик оглядывает черные сопки, что поднимались из болота и слева от русла, и справа. Да, казаки были правы. Вроде и застава армейская тут недалеко, а чуть вниз по реке населенный пункт, а вернее даже город Туруханск с большой армейской базой. Но вот отошел от реки на восток всего на 150 километров, и в этих сопках, болотах, в переплетении русел, мелких речушек и узких проток В заросших кувшинками отмелях, через которые два мощных двигателя и два проталкивают лодку, никто и никогда тебя не найдет. Сабли осматривается и думает. Уж таяться, так таяться. А еще он вспоминает, как настойчиво хотела поехать с ним Пивоварова, и тогда Акиму казалось, что это просто дурная бабья прихоть. Решила с казаками по болотам потаскаться. Показать, что ли, себя хотела. Теперь же он думал, что это все было неспроста. Нет, точно неспроста. Эти пивоваровы сами люди-то непростые, необычные, непонятные, городские, а живут на болоте. Чего они с такими-то умениями, оба медики, подались в болото жить? Неужели они на севере, в прохладе у морей, с такой-то профессией не смогли пристроиться? И эти, казалось бы, очевидные мысли тогда, в станице, в голову ему не приходили. Но, с другой-то стороны, я же тогда и подумать не мог, как тут все будет. Ладно, поглядим, кто нас здесь встретит. Лишь бы встретили, лишь бы не тащить Олега обратно. Он так и смотрел по сторонам, то на сопку справа, то на сопку слева, то вперед, словно хотел там что-то высмотреть. Но ничего необычного не находил, ну, кроме того, что на ближайшей возвышенности он увидал зверей, которые могли легко перелетать с одного растения на другое. — Слышь, прапорщик, ты тоже это видал? — радостно удивился радист. — Видал, как они сигают, видал? — Видал, — отвечал Саблин спокойно. — Что там? Чего вы там увидали? — Калмыков глядел вперед и ничего не видел. Да там какая-то зверюга с куста на куст перелетела, делится увиденным радист. И много пролетело. Метров в поди двадцать. «Э-э-э, и... Денис тому не удивляется. У меня петух два раза забор перелетал. Петух. Ну, то петух. Кажется, Карасев разочарован тоном рулевого и больше ничего не говорит. Двигайтесь вперед. Тут между сопок в ложбине тихо, ветра нет, речушка образовала длинное озеро с хорошей глубиной, километров три длиною. И вот казаки не спеша прошли половину той длины. Шли дальше и подходили к сопке, что была прямо перед ними. И Аким уже думал снова запросить заказчика, как вдруг... Он отчетливо услышал в наушниках шлема женский голос. «Так и держите на восток, потом чуть правее». В конце озера вы найдете удобный причал. Это, кажется, был первый раз в его жизни, когда в наушниках его шлема, в его боевом коммуникационном блоке, звучал женский голос. И что было еще удивительнее, так это то, что в лодке казаки общались через СПВ, связь прямого видения. Саблин увидел, как Карасев и Калмыков повернули маски шлемов к нему. Он даже представил их удивленные взгляды. А ким? Что за баба разговаривает на нашем внутреннем канале. Значит, они тоже слышали эту женщину. Казаки ждали его реакции, но прапорщик ничего им сейчас сказать не мог: да и откуда он мог знать про эту женщину? И все, что он смог произнести, было: Принято, иду на восток.